Глава шестьдесят вторая «Да что, черт возьми, тут происходит?» — возмутился Гарри. Он даже не успел сесть за свой стол. Все мы стояли у него в кабинете. Гарри был зол, но еще и озабочен. Прежде чем я успел хоть что-то сказать, Прайер решительно ринулся в бой, так и кипя от праведного негодования. Или что там сходило за праведное негодование в устах прожженного адвоката, навеки избравшего сторону обвинения? Защита хватается за соломинку, ваша честь. Вот что происходит. Они понимают, что доказательная база по этому делу железная, и что крыть им нечем. Вот и пыжатся направить дело на пересмотр. Вы это знаете, и я это знаю. Но они не добьются этого, бросаясь дикими обвинениями в адрес присяжных без единого доказательства. Нет уж, сэр если б у нас были доказательства мы давно бы пришли к вам гарри сказал я послушайте фбр не станет давать показания на суде по делу об убийстве на основании голой интуиции вы это понимаете если агент Дилей не права и убийца и вправду среди присяжных то дальнейшее продолжение этого слушания это вопиющее неправосудие по отношению к моему клиенту я не хочу тыкать пальцем в кого то из присяжных и утверждать что это он или она держит в руках судьбу Соломона. Но на данном процессе и так слишком уж много чего произошло. Двое присяжных мертвы, одному указали на дверь из-за его якобы попыток повлиять на жюри. Попробуйте увидеть более широкую картину». «И в чем она? Подставной присяжный, который на самом деле настоящий убийца по этому делу? Да такого просто не может быть!» — воскликнул Гарри. «Еще как может!» — возразил я это просто смешно буркнул праер хватит взревел гарри отвернулся от нас подошел к своему письменному столу вынул бутылку десятилетнего виски и три стакана мне не наливайте господин судья сказал праер бутылка зависла над стаканом и гарри нацелился взглядом на обвинителя ничего не было сказано судья просто неотрывно смотрел на него молчание уже становилось неловким и на лице гарри застыло все то же неодобрительное выражение тогда совсем капельку сдался праер гарри налил три стакана один передал мне второй праеру мы быстро опрокинули их одним махом все мы праер закашлялся лицо у него побагрове видать не привык к хорошему вискарю «Когда я еще был молодым адвокатом защиты, помню, как бывал в этих палатах у старого судьи Фуллера. Тот еще был тип. Держал сорок пятый в ящике стола. Он обычно говаривал, что ни один адвокат не должен выступать с заключительным словом, пока не махнет добрую порцию скотча», — сказал Гарри. Я поставил пустой стакан на его стол. Судья уже все решил. Меня крайне беспокоит это дело, и этот присяжный тоже. Нет нужды говорить вам обоим, как трудно далось мне это решение. В конечном счете, я должен следовать уликам. Один из присяжных в нашем составе вызывает подозрение. Но я не в том положении, чтобы давать оценку этим подозрениям. Нет никаких свидетельств, убеждающих меня в том, что кто-то из состава жюрискомпрометирован. Должен сказать вам, мистер Праер, меня это отнюдь не радует. «Но я обязан следовать закону, простите, Эдди. Я отвожу ваш вопрос, мистер Прайер. У вас есть еще какие-то вопросы к агенту Дилейни?» «Нет, вопросов больше не имею». «Не желает ли защита вызвать следующих свидетелей?» — спросил Гарри. «Нет, моего подзащитного мы вызывать не будем», — ответил я. «В жизни не вызову собственного клиента давать показания». Когда доходишь до той стадии, когда вынужден полагаться на своего клиента, чтобы доказать его невиновность, ты уже проиграл. Дело выигрывается во время свидетельств обвинения или проигрывается. Вот и сейчас я решил не рисковать. Если позволю сейчас Прайеру рвать Бобби на куски касательно его местонахождения, это лишь понизит наши шансы. Его единственным шансом была моя офигенная заключительная речь. Один из лучших адвокатов, когда-либо открывавших бутылку скотча, выигрывал большинство своих дел исключительно за счет заключительного слова. Кларенс Сьюарт Дэрроу. Видный американский юрист, один из руководителей Американского союза гражданских свобод, из идейных соображений выступавший в качестве адвоката на многих известных судебных процессах, большую часть которых выиграл. Действительно очень колоритная личность. Это последнее, что присяжные слышат перед тем, как удалиться в совещательную комнату и решить судьбу твоего клиента. Мощью своих слов Дэрроу спас не одну жизнь. Иногда единственное, что есть у адвоката защиты, это его голос. Проблема в том, что это тот же голос, что заказывает еще одну дорожку, тот же голос, который губит твой брак, тот же голос, который пускает коту под хвост все, что у тебя есть. Но сейчас... Он должен был спасти человеческую жизнь. Слова никогда не бывают настолько весомы, как тогда, когда они обращены к кому-то еще. Я чувствовал сейчас этот вес, засевший у меня в груди. Если вердикт будет виновен, эта тяжесть так никуда и не денется. Мы можем закончить это дело прямо сегодня, но мне хотелось бы попросить об одной вещи. — О чем? — спросил Гарри. — Я хочу, чтобы вы назвали Дилейни фамилию копа у которого сейчас блокноты изъяты вами у присяжных